Глава 14. Ни секунды Лавиния не сомневалась в том, что Марджори приготовит именно тот завтрак, какой устраивает хозяйку. В конце концов, они немало путешествовали вместе, живали в разных местах и в разных условиях и совсем не всегда поутру им подавали кофе, омлет или гренки. Марджори всегда с этой проблемой справлялась. Вот если Лавинии приходилось где-то оказаться в одиночестве, А такое бывало. Не только в джунгли Квазулу Наталья, но и в Нувель Орлеан она секретаршу с собой не брала. Тогда она предпочитала выйти в ближайшее кафе или отложить завтрак до обеда. Но сегодня, когда к восьми утра командар спустилась на кухню, у плиты стояла вовсе даже София. «Доброе утро, мадам Бертеллу. Что это вы делаете?» «Креп сюзет, госпожа Редфилд». Надеюсь, вы их любите. Примечание. Крэп-сюзет — французский десерт, состоящий из тонких блинчиков с соусом из карамелизованного сахара и масла, мандаринового или апельсинового сока и цедры, которые поливают сверху апельсиновым ликером Гран-Марнье, а затем фламбируют. «Я все люблю, мадам Бертеллу, просто кое-что больше, а кое-что меньше», — проворчала лавинья, садясь за стол. «А где Марджери? «Воюет с мадам тума фыркнула София. «Справляется?» «С блеском». «Уже справилась», — сообщила вошедшая в кухню Марджори. Хотя мадам Тума привела на подмогу сына, но тот оказался человеком разумным, послушал меня, послушал свою мамашу, взял ее в охапку и увел. Она с сомнением посмотрела на свои ладони. «Хм, странно. Вроде мы не дрались» а руки, будто я ее в пыль и валяла. Пойду помою». «Госпожа Редфилд, завтрак готовить на сколько народу?» — спросила София, выставляя на стол первую порцию крепов, золотистых, тоненьких, исходящих ароматным паром. Лавиния принюхалась и ответила. «На пятерых, которые будут есть за десятерых. Управитесь?» «Легко». И София вернулась к сковородкам. Аромат был тому причиной, или господин Блан и почтенный Фиален Гимел горели желанием приступить к работе, но спустились в кухню они минут через пять после лавения. Гном окинул взглядом стол и сказал ворчливо. — Все тут, небось, кофе желают? — Я предпочитаю чай, когда есть хороший, — живо откликнулась госпожа Редфилд. — Но мадам Тома его не приветствовала. — Сейчас принесу и Гиммел утопал наверх. Господин Блан сообщил, «А я люблю кофе. Насколько хварить? Допив последний глоток чая, Лавинья спросила, «София, сегодня во второй половине дня я планирую отправиться в Христианию. Думаю, вам имело бы смысл собраться и подождать вызова от мастера Вандергакля. Я попрошу его открыть для вас портальный переход». «Нечего откладывать лечение, да и Мелисента Вандергакль будет вас ругать, а в гневе она страшна». «Как?» — София схватилась за горло. «Уже сегодня?» «Ну да, чего тянуть?» «Ох, я как-то не знаю. А как же быть с готовкой? Мадам Тома вы уволили. Если меня не будет, кто займется обедом?» «Ерунда!» — Гиммел сказал, как отрубил. «Легче легкого найти повариху на такие сказочные условия, как здесь. В крайнем случае, пару дней посидим на ветчине и сыре. Не так ли, господин Блан?» «Несомненно». Аудитор допил кофе и поднялся за стола. «Благодарю вас за прекрасный завтрак, мадам Бертелло. Здоровьем пренебрегать не следует, поверьте моему опыту». «Госпожа Рэдфилд, послезавтра я готов буду предоставить вам полный отчет по финансам поместья. Вас это устроит?» И они с почтенным Фьяленом Гиммелом удалились. Отпечатки не совпали. Таким сообщением встретил лавиню капитан Калевы. «Еще раз и поподробнее», — нахмурилась она. «Ну, мы же решили с вами, что нужно сверить отпечатки пальцев Кристиана Мартена, имеющиеся у городской стражи, и те, которые сняли в квартире Луиза Камуан в Лютеции. Коллеги из столицы мне вчера поздно вечером прислали собранные. Нету там отпечатков Мартена». «Понятно». Командор прошлась по кабинету, посмотрела в окно. «Как вы считаете, с Делабрево говорить имеет смысл?» «Он утверждал, что кузена нет в живых. Даже если это так, правда он не скажет, я уверен». Кальве ухмыльнулся. Ну, я бы точно не сказал. Но ребята из лютеции оставили в той квартире пару человек. Мы с ними как рассудили? Встречались они по четверкам. Это как раз сегодня. Любовник Луизы, скорее всего, не знает, что она мертва, значит, придет навстречу, как всегда. Тут мы его и... Разумно. Но это если он не отсюда и не из Арля, тогда не знает, да? Будь он местный, чего бы им в лютецию таскаться для встреч? Можно было поближе устроиться. Хорошо, принято, посмотрим. Еще новости есть? Да нет, по этому делу никаких. Оговорка от чего то насторожила Лавению. А по какому есть? Да странная история. Ночью умер мэтр Ландри, адвокат. Ну, если помните, его Нильсон оперировал неделю назад, так вот, он, конечно, сильно в годах был, Но Нильсон уверен был, что после операции еще лет двадцать проживет, а тут вдруг отек легких и все. И что, вскрытие еще не делали? Так Нильсона нет в городе, у него отпуск, и найти пока не можем дома нет. Он вроде собирался уезжать к морину в субботу не раньше. Запросим из Арля, конечно, так ведь время придется стазис накладывать, а этого патологоанаты мы ох, как не любит. Слушайте, а куда вы моего капрала дели? «Отправила в Лугодон Леонне по делу», — ответила команда рассеяна. Это было истинной правдой. С утра она успела переговорить с ректором университета и выяснить все детали поступления. Ректор готов был принять молодого человека сегодня же, поговорить с ним и понять, готов ли тот к поступлению на первый курс или придется идти на подготовительный факультет все таки ее рекомендация дорогого стоит, и это было приятно. Но что-то не давало Лавине погреться еще немного в лучах собственной славы. Какая-то деталь царапнула ее в разговоре с капитаном стражи. Нет, это была неудивительная словоохотливость кальвы, в принципе, не особо разговорчивого, а что-то из им сказанного. Поставив себе зарубку в памяти, Лавине откланялась. Она планировала выполнить рекомендации Этьена Камуана. Помнится, он рекомендовал побеседовать с баронессой дебрие и с портнихой, как ее мадам Жаннет, вот как. И неплохо бы прояснить насчет племянников супруги мэра. Может, камуан и злобный старикашка, но очень часто правы оказываются именно злобные старикашки, а не прекраснодушные молодые гуманисты. Она хлопнула себя по лбу и вернулась к кальве. Тот поднял голову от бумаг. «Забыли что-то, госпожа командор?» «Забыла. Скажите, Роже Клифрон в городе?» Капитан вытращил глаза. «Эк, вы глубоко копаете. Клифрон, конечно, парень поганый, тут не поспоришь, вот только...» «Нет, госпожа командор. Не только в Жансоне, его и в стране-то нет. Брюссол его от греха подальше отправил в новый свет и периодически проверяет». Вроде говорили, за ум он взялся, увлекся джазом и в нувелерляне играет. Хорошо, если так, а второй племянник. А Франсис женился, и сын у него недавно родился. Жена его так в руках держит, что люба дорого посмотреть. Ну и славно. Значит, эту страницу можно перевернуть. Командор ушла, а Калевы долго еще смотрел на дверь и морщил лоб. Ему тоже не давала покоя какая-то прозвучавшая в разговоре фраза. С баронессой дебрие командор встречалась на вечеринке у мэра, кажется, давным-давно, в день похорон Клода. Они тогда неплохо поболтали, но конкретных вопросов еще никаких не было, так что и разговор вышел ни о чем. Сегодня же лавиню вёл инстинкт гончий, знающий, что добыча уже близко. Первый вопрос, который она задала, Было бы убитых. Бронесса задумалась. «Я не слишком хорошо знала Клода Тезье», — сказала она. «Ну, вы все понимаете. И то, что мы вращались в разных кругах, и то, что я давно отошла от дел, а он всегда был в работе. Но я была уверена в его безупречной честности, и по сей день мое мнение не изменилось. Вообще странная эта смерть». «Неуместное. Может быть, ошиблись в объекте?» «Вряд ли», — госпожа Редфилд поморщилась. «Пока мы считаем, что это было воздействие артефакта, рассчитанного именно на Тезье, любой другой спокойно прошел бы мимо. Ладно, а его бывшая жена, мадам Камуан, что вы скажете о ней?» «Вот с этой женщиной могло случиться все что угодно». Когда она только появилась, с ее тогда выводил в город и знакомил со всеми. «Такая была молоденькая, наивная, сущая ромашка», — дама усмехнулась. «Но это быстро прошло. Она не умна». «Вроде бы Луиза неплохой математик», — удивилась Лавине, и мне говорили о ее абсолютной честности. «И что?» Можно быть гениальным математиком или великим магом, честным человеком, и при этом оставаться неумным и ограниченным. Так вот, она была неумна и хотела получить все и сразу. Деньги, власть, возможности мужчин. Думаю, от того они и расстались так скоро. Понятно. А что вы скажете об Андрее Монтанаре, наследнице Клода? Я ее практически не знаю разве что еще ребенком. Взрослые видела, кажется, один раз. Вот бабушка её мне хорошо знакома. Замечательная женщина, осад какой. И после смерти дочери не сломалась. Сама выжила и внучку тянет. Хочется верить, что Андрея пошла в бабушку. Помолчав, мадам Дебрие спросила. «Кто-то ещё вас интересует? А то у меня назначена встреча через... Она сдвинула брови через час. Два последних вопроса. Нет, три. Мэр, городская стража и доктор Нильсон. Дебрие расхохоталась госпожа командр. Городская стража — это не один вопрос, а двадцать два. Да всех я там и не знаю. Впрочем, понимаю, вас не интересуют капралы и рядовые, скорее всего. — Давайте начнем с капитанов, — ответила лавине дипломатично. Вот их я как раз знаю неплохо, как и предшественника Этьена Камуана. Он действительно человек безупречной честности, и если вы с ним говорили, наверное, поняли это. Пожалуй, да. кальвы и Дюфло. Я бы сказала, что по характерам это полярные противоположности. Дюфло порывист, легко вспыхивает, иногда бывает прозорлив. Не знаю, заметили ли вы, что у него есть небольшая доля магии. Правда, мне не удалось понять, какой именно, но подозреваю, что ментальный, и при всем этом он идеальный второй. А Кальве основателен, медлителен, упрям, как мул, и держит свою линию. Можно сказать, что он идеальный стражник, а его защитник — отличный сыщик. Что вы смеетесь? Вы... «Очень хорошо формулируете», — сквозь смех произнесла Лавиния. «Мне нравится, и я с вами согласна». «Могли ли они пойти на преступление?» «Любой мог бы. И я, и вы». Вопрос в том, в каком случае. Защищая свою или чью-то еще жизнь, да, безусловно. Ради мести? Не уверена. Они оба сумели бы приготовить это холодное блюдо, но бескровно. Из-за обогащения или карьеры — не думаю. Конечно, слишком большие деньги туманят головы многим, но, во-первых, оба они из достаточно зажиточных семей, поэтому отсутствует инстинкт сразу сожрать побольше. Во-вторых, у нас тут не то место, где делаются очень большие деньги, понимаете? «Понимаю и не соглашусь», — подумала Лавиния. Очень большие деньги можно делать и в крохотной деревушке. Вопрос в том, каким образом. В конце концов, именно здесь тезией и Луиза зарабатывали шестизначные гонорары. Госпожа Дебрие тем временем продолжала. «Итак, кто у нас еще остался?» «Мэр и доктор Нильсон». «Мэр, господин Дебрюс баронеса баронесса усмехнулась. Он неплох на своем месте. Выше не поднимется, да и не стремится. Горожане им довольны, высшее начальство провинции он устраивает. У устраивал, поправилась она. Теперь сменится королевский наместник, и кто ж его знает, какие ветра подуют в провинции. Мадам Брюссол раздражает всех ровно настолько, чтобы муж казался на ее фоне безвинно страдающим и, следовательно, достойным сочувствия убийство нет она покачала головой и повторила твердо нет ни в каком случае у нее не хватит мозгов у него решительности и обоим нет необходимости ну или она так глубоко запрятана что мне это неизвестно весьма сокрушительный анализ остался доктор для меня он самая темная лошадка доктор он Не темная лошадка, он вообще непонятно какой зверь. Ну, не кролик это понятно. Нильсон живет в Жансоне не первый год, но никто не знает, от чего он здесь поселился, где жил до этого, почему переехал. Известно, что он маг-медик, со степенью это написано на табличке на его двери. Но где получил эту степень? Дважды в год он уезжает в отпуск, и где его проводят? Где? А это тоже неизвестно. Короче говоря, запечатанная шкатулка. И мы не только не знаем, что внутри, мы даже не понимаем, как ее отпереть. Характер у него максимально закрытый. Я вижу, что он мака с довольно солидным резервом. Скорее всего, водник чувствуется собрат. Мадам Дебрие позволила себе смешок. Но уверенно, есть и ещё стихия. А какая? И она выразительно развела руками «И последнее. Способен ли Нильсон на убийство?» «Да, уверена в этом». Она замолчала и откинулась на спинку кресла. «Простите, я утомила вас своими расспросами», — сказала Лавиния. «Ерунда. Я иногда молчу целыми днями с тех пор, как ушла от активной жизни, так что наговорилась сегодня на год вперед. Потом, когда все кончится». Расскажите мне, кто и почему убил. Конечно. Едва она вышла из тенистого сада баронессы де Брие на раскалённой камне мостовой, как засигналил коммуникатор. О, а я уже думала, не съели ли вас в Лугадун Леонне, усмехнулась она, увидев физиономию Капрала Питанье. Не съели, госпожа командор, только слегка понаткусывали. И на чем договорились с господином ректором? «Подготовительный факультет, общежитие, возможность подработки», — отрапортовал Капрал. «Хорошо. Потом обсудим в подробностях. Вы где?» «На рабочем месте в страже». «Сейчас я подойду туда, и у меня будет для вас небольшое задание. А потом мы отправимся совершать следующие подвиги». В здании стражи Лавиния сразу же увидела Капрала. Он ждал ее возле дежурки и шагнул навстречу явно обрадованный. Краем глаза она заметила, как дежурный седоусый сержант покачал головой. Такая реакция ей не понравилась, но мысль эту она отложила на потом. «После ареста виновного можно и нужно будет встряхнуть эту команду так, чтобы хватило на следующий лет двадцать». «Идемте, капрал». Она пошла по лестнице наверх к кабинету Калевы. На площадке, оглядевшись, сказала негромко. Задание вот какое, питанье. Мне нужно получить отпечатки пальцев Нильсона. Подумайте, где их взять. Я выйду от капитана, и вы предложите варианты. Прямо сейчас могу, госпожа командор. Господин доктор отдавал мне чемоданчик с инструментами. Там замок сломался. А зять мой такие вещи отлично ремонтирует. Андре все сделал, а вернуть набор я не успел. «Хорошо, питание А когда отдавал?» Капрал задумался. «Не помню точно. Не то в тот самый день, когда нашли мадам Камуан, не то на следующий. Помню, что днем дело было после обеда. И где все это? Дома у нас где ж еще? Еще лучше. Значит, я поговорю с капитаном, и мы отправимся к вам домой, а потом в лютецию». Капрал вытянулся еще больше, хотя это, кажется, уже было невозможно, и кивнул. Кальве полулежал в кресле, прикрыв глаза и о чем-то думая. Ну или дремал, а поскольку храпа слышно не было, считалось, что он погружен в размышления. Тюфло отсутствовал, как и утром, и Лавиния прищурилась. Она была почти уверена, что заместитель начальника городской стражи не убийца, Но вдруг он кого-то прикрывает. Она погромче хлопнула дверью, и Кальве открыл глаза. «Что надумали, капитан?» «Мэтр Ландри умер естественной смертью», — ответил капитан неожиданно. Тромп оторвался. «Я вызывал патологоанатома из Арля. «Это хорошо». «Конечно, хорошо, а то уже грешным делом решил Нильсона поискать, А тут все разом, и доктор Брюнер прямо с утра приехал, и свен появился. О, он здесь, оживила Словения. Правда, некоторое разочарование она тоже ощутила. Ей все больше казалось, что роль убийцы очень уж подходит доктору Нильсону. А если появился в страже, значит, скрываться не собирается. Нет, забежал на минуту, сказал, что пока остается в городе, я уедет только во вторник. Что так? «Не хочет пропустить момент задержания убийцы», — ухмыльнулся кальвы «Значит, уверен, что вы вышли на финишную прямую». «Мы вышли, капитан. Мы. Никак иначе». «Из Монако мы ответили». «А как же?» И он ловко перебросил командору сложенную птичкой страницу. «Час назад пришел магвестник». Лавиния развернула листок. «Настоящим сообщаем, что целитель Фриц Мейер...» из деревни Гребенсель находится по месту проживания. Артефактор Люциус Вандерленд, проживающий в деревне Пухайм, действительно скончался 10 апреля от внезапной остановки сердца. Причины смерти признаны естественными, вскрытие проводил патологоанатом Хаузер. Неоднократные контакты между указанными целителем и артефактором подтверждаются, ждем вашего представителя. Придется ехать», — сказала она задумчиво, — «а не хочется». «А придется. «Монакум летом не так уж и плохо», — осторожно заметил Калевы. «Отпуск у меня, капитан», — с досадой ответила Лавине. «Отпуск! А я, вместо того, чтобы монографию заканчивать, или вор Гримар отправиться к шаманам, мотаюсь между городами и весями, занятых людей от отвлекаю. Что так смотрите?» «Да интересное у вас представление об отпуске, я погляжу». «Ну вот такая я, уже не переделать». «Кстати, о занятых людях». Она вытащила коммуникатор и ткнула в него пальцем. «Жиль, как ты? Как все прошло?» Голос у Ренселина был уставший, но и некоторое облегчение в нем чувствовалось. «Нормально, в рамках. Мачеха рыдала, сестры плакали, ордена на алых подушках». Оркестр с дудками. На прощании зачитали личное письмо Его Величества. Я не остался напоминальный обед сегодня. Дела надо разгревать. Понятно. Слушай, одна просьба к тебе: ты мог бы проверить достоверность информации? Для вас, разумеется, мне нужно совершенно точно знать, что некий Кристиан Мартен, кузен господина Делабреве, заместителя мэра Арля, «Действительно умер два года назад?» «Да, госпожа профессор, конечно», — ответил Жиль спокойно. Капитан выпучил глаза. «Срочно или еще вчера?» «Как получится. Это просто штришок, но необходимый». «Сообщу сразу же. Но с вас рассказ о расследовании». «Если под то же самое вино, то я согласна». Она отключила коммуникатор и насмешливо взглянула на кальева «Кто это был?» — спросил тот. «И почему он вас называет профессором?» «Это был граф Ранселин, новый королевский наместник провенса, и много лет назад он учился у меня в коллеже Сорбоне, вот и все. Ладно, на сегодня, я надеюсь, в последний раз...» «Забираю у вас капрала питанья, и к вечеру, возможно, мы с вами будем запрашивать ордер на задержание». «Ох, хорошо бы!» — с чувством сказал Калевы. «Не бывало в нашем городе таких потрясений, и дальше бы не надо». Жил питанье совсем рядом с городской стражей на соседней улице. Он, несколько смущаясь, пригласил госпожу Редфилд войти в дом, может быть, выпить кофе, но она покачала головой. «Нет у нас с вами времени, Капрал, я прямо чувствую, как пятки припекает. Идите за чемоданчиком, я в саду подожду». Ждать пришлось недолго. Портальный переход в Арль, оттуда через станционный портал в столицу, и совсем скоро Лавини и ее помощник стояли на набережной Орфевр возле величественного здания городской стражи Лютеции. На сей раз Капралу был выписан пропуск, так что он последовал за командором, прыгая через ступеньку и все равно не успевая. Лейтенант Фонтейн сидел за столом, за одним из четырех столов, если быть точными, в не слишком большой комнате, где было душно и жарко. Поверхность этого стола скрывалась под многочисленными папками, одну из которых лейтенант в данный момент и пролистывал. Он поднял голову, и взгляд его загорелся радостью. «Госпожа Командер, прошу вас, скажите, что я вам нужен!» «А вы можете от этого всего освободиться?» Она кивнула на картонные завалы. Фонтейн философски пожал плечами. «Это старые нераскрытые дела. Если вдруг у меня случается свободное время, я их просматриваю. Вдруг увижу что-то, что не заметили раньше. Но они лежали не один год, полежат еще ещё «Отлично. Тогда сдавайте ваши сокровища в архив». «Мы вас ждем. Лавиния приготовилась к долгому ожиданию. «Архив — дело такое». Но лейтенант вернулся почти сразу же. Даже сдавать не стал. Пояснил он в ответ на вопросительный взгляд. Убрал у себя в кабинете на дальнюю полку и закрыл щитом, чтобы никто не тянул лапы. «Итак, госпожа командор, ждем ваших распоряжений». «Для начала в лабораторию. Вот с этой штуки». Она кивнула на чемоданчик под мышкой у питанье. «Нужно снять отпечатки и сравнить с теми, которые были найдены в квартире Луизы Камуан. Тогда нам в лабораторный корпус по переходу, вниз в подвал. Госпожа Командор, получается, у вас уже есть конкретные подозрения?» «Есть. Если отпечатки совпадут, то со вторым убийством все будет ясно. А вот первое — с ним ничего не сходится». «Прежде всего, я не могу понять, зачем. Не было в нем смысла именно для этого человека». «А в совпадение вы не верите», — кивнул Фонтейн. «А ты веришь?» — фыркнул у него из-за спины питанье. «Ну, всякой же бывает. Говорят, и незаряженное ружье раз в жизни стреляет». «Ага-ага, стреляет. Только потом все равно выясняется, что было, кому и чем его зарядить». Фонтейн ткнул его в бок и снова повернулся к Лавении. «Госпожа Командер, а потом куда?» «Петанье, скажите, куда мы отправимся потом?» — спросила она. Тот лихо отрапортовал в службу магбезопасности Монакума, а затем в деревню Гре... Гре... тфу не могу я это выговорить. «Монакум», — протянул Фонтейн. «Интересно. Ну, вот мы и пришли». Лабораторный корпус занимал формально один из старых трехэтажных особняков внутри квартала, но на самом деле уходил еще как минимум на три этажа вниз под землю. Лавения задумалась на миг, как они защищаются от наводнений, остров же, и потом решила, что при случае надо будет поинтересоваться. Никогда не знаешь, какая информация окажется полезной. Но потом. Сейчас им нужен был минус второй этаж. Фонтейн приложил ладонь к замку и потянул на себя тяжелую дверь. Как ни странно, здесь не было охранников или дежурных. Только лавине успела подивиться такой редкостной беспечности, как перед посетителями появилась полупрозрачная фигура рыцаря в старинных доспехах, вопросившая сурово «Кто и по какому праву?» «Лейтенант Роже Фонтейн, отдел тяжких преступлений», — ответил лейтенант. Командор Редфилд, Служба магбезопасности Капрал Питанье прикомандирован от городской стражи Жансона. «Пропуск заказан?» «Срочный вопрос». «Не положено». Призрак отступил на шаг, и между ним и посетителями соткалась светящаяся красным завеса. «Получаете пропуска? Тогда приходите». «Вот тьма», — сплюнул Фонтейн. «Надо было мне вчера сказать». «Утром бы получили пропуска, а теперь...» Он махнул рукой и развернулся к лестнице. «Подождите минутку, Роже!» Командор достала из пространственного кармана королевское открытое письмо и развернула его перед призрачным охранником. Тот слегка наклонился вперед. «Неужели призраки бывают близорукими?» Пронеслось у нее в голове. И смешно, шевеля губами, стал читать. «Госпожа Лавиния Редфилд является полномочным исполнителем нашей воли в королевстве галия а равно на его зарубежных территориях. Любое противодействие требованиям или просьбам указанной госпожи Редфилд мы будем считать преступлением против королевской власти и карать по всей строгости закона. Луи — король Галлии». Глаза его засветились зеленым. Стражник вытянулся и отсолютовал. «Проходите!» Молодые люди приглянулись и последовали за командором.